Глава 8. Сутки 3. Ночь снова прошла без происшествий. Звездная карта практически не пополнилась новыми знаками, так что все занимались в основном укреплением внешнего периметра. Все же стоило довести дело до конца. Это понимали все, из-за чего за ночь количество примитивных ловушек вокруг защищенной позиции увеличилось до 15. Удаленность тоже была достаточной, чтобы в дальнейшем, без уничтожения ловушек, расширить лагерь, в принципе, дальнейший этап, который планировался, возведение вышки, чтобы дозорный смог спокойно наблюдать за всем пространством, а не только за тем, что было видно на уровне глаз. Утром было проведено очередное собрание, на котором было решено, что для дальнейшего укрепления лагеря на этот раз останется Юмика. Из-за проведенного анализа было точно известно, куда идти, но больше удручал тот факт, сколько осталось капсул с еще живыми пилотами внутри. «Четыре капсулы», — подавленно произнес Яр, смотря на карту, которая сейчас транслировалась на дополнительную реальность его шлема. «Удаленность разная, направление тоже. Сегодня выгодно направиться на восток, там две капсулы. Первая на расстоянии десяти километров от нас, а вторая — двадцать пять». «Возможно, поход займет двое суток, но, возможно, если выступим сейчас, то вернемся к полуночи». «Но есть нюанс», — подала голос Лия. «Имущество. Не факт, что мы сможем утащить все, что там было заготовлено, особенно учитывая тот факт, кто там находится». «Да», — кивнул Яр. «Тяжелое вооружение не факт, что удастся перетащить за раз, но это уже проблема времени». Сначала люди, а капсулы достаточно прочные, чтобы спастись от воздействия зверья и внешних факторов. Возможно, что некоторые твари смогут вскрыть эти консервные банки, но вероятность этого мала. Еще учитывайте тот факт, что живность боится к капсулам приближаться. Спокойно проговорила Юмика, которая уже начала создавать основание будущей вышки. Так что, скорее всего, имущество будет цело. Но ну, а тяжелое вооружение нам пригодится. Как минимум, если вышка будет устойчива, то это будет удобная точка для обороны. Главное, нормальную станину сделать для этого, но мой муж с этим справится». И «Есть вероятность его сегодня привезти», — кивнул Яр. «Только он далеко. 50 километров за сутки. Много», — нахмурилась Лия, которая все еще стояла без шлема. «Такие походы не все профессиональные военные нормально переносят, особенно пешком». А нам еще и по пересеченной местности придется передвигаться. Я могу спокойно пару суток без сна провести, словно что-то незначительное сказала Юмика, положив первую стопку скрученных веток вокруг бревна. Если потребуется, то можете путь разбить на туда и обратно. Я как раз спокойно сделаю то, что требуется. И если сегодня завершу, то и заночу и на вышке. Там я буду в условной безопасности. — Я про птиц рассказывал, — нахмурился Яр. — Они представляют опасность. — Если только от них нет защиты, — недовольно хмыкнула китаянка. — Не переживай, я не столь глупа, чтобы подставляться для столь грозного хищника. Сила крыльев такова, что хватит деревья раскачать и сломать. Все, не теряйте времени. Идите, а я пока продолжу работать. Напарники синхронно кивнули и направились на восток, где находилось две из четырех оставшихся капсул. А Емика при этом некоторое время смотрела им след, после чего достала топорик, направившись в сторону ближайшего леса. Ей нужны были большие прочные материалы. Хоть вышка была временной, рано или поздно ее перестроят, но и не стоит надеяться на то, что нечто из веток и мелких бревен сможет выдержать крупного зверя. Понимая объем работ, девушка сразу разграничила себя. Если одна задача за раз неподъемная, то стоит ее разделить на несколько мелких, которые точно можно будет выполнить, поэтапно, одну за другой. И этот метод в юности помог ей выжить, поможет выжить и сейчас. Если планеты разные, то принцип их формирования явно был един. «Сначала повалить деревья», — проговорила себе под нос девушка, после чего принялась методично рубить довольно широкий ствол ближайшего дерева, высота которого достигала 20 с лишним метров. «Главное, чтобы падал в сторону леса, а не лагеря». Спустя 30 минут методичных и размеренных движений подрубленный ствол не выдержал своего собственного веса, после чего начал заваливаться в сторону леса. Такая же судьба постигла и второе дерево, только на него ушло около часа. Сил это требовало много. И из-за этого девушка уже была вынуждена сделать перерыв, просто развалившись на траве, наблюдая за тем, как медленно над головой проплывают облака. «А еще полудня нет», – с удовлетворением проговорила она. Когда мышцы немного расслабились, а боли и напряженность из них ушли, девушка снова поднялась на ноги и продолжила заниматься тем, чем занималась до этого. Ей требовалось повалить минимум четыре дерева, чтобы они стали основой всего. Бревна, доски, стойки. Возможно, она и не успеет доделать за один день, но к возвращению группы, которая точно останется ночевать возле второй капсулы, она точно успеет, а это главное. Третье дерево, что удивило девушку, упало всего за 20 минут. Это поразило ее, ведь оно было молодым и крепким. Все деревья были невероятно прочными в этом мире, что неудивительно, особенно учитывая его обитателей. Но даже так, видимо, понимание, как правильно работать, начало приходить. Она знала, как валить деревья на земле, но в этом мире были свои особенности. И Юмика, как ей казалось, их поняла. «Проверим догадки», – проговорила она, после чего направилась к последнему дереву, начав методично рубить его практически под основание. И снова всего 20 минут, и последнее дерево рухнуло. Теперь ей предстояло избавиться от веток, которые пригодятся после, а потом нарубить стволы на более мелкие бревна, после чего приготовить площадки под их установку. «Или сразу сделать две стенки, которые установить, а потом уже связать сверху», – задумалась девушка. В любом случае сначала нарубить. Ладно, силы есть, занимаемся дальше. Солнце светило еще высоко. И она продолжила заниматься тем, что лучше всего умела делать. Подготавливать базу для выживания в дикой природе. Вот только чем дальше она забиралась, тем более явственно понимала, что озвученные ею сроки слишком нереальны. Были бы помощники, за сутки бы управились, а одной ей просто не хватит сил все провернуть. Хотя кто знает, как все пойдет. Вышка будет всего 2 метра в высоту, в области платформы, на которой можно будет стоять. На первое время пойдет, но потом точно придется увеличивать как высоту, так и количество таких вышек. В это же время пара Лия и Ярев уже обошла довольно большое озеро, спокойным шагом направившись дальше. На этот раз девушка не молчала, а озвучивала все, что видела. Следы когтей, звериные тропы, которые были еле приметны. Крепости местных насекомых, к которым желания приближаться не было никакого. «Мир живет, словно сторонится нас», — напряженно говорила девушка. «Некоторые следы совсем свежие. Даже часа не прошло, как тут кто-то пробежал. Но никого не видно. Нюх, зрение, слух. Я не могу понять, как они нас так спокойно засекают». «А в данный момент это имеет какой-то практический смысл», — уточнил одиннадцатый, который шел рядом с девушкой и говорил довольно тихо. Помни, как работают ее импланты. Зверь не мешает нам продолжать двигаться дальше, так что не стоит переживать на этот счет. Но вот лучше на другие следы смотреть. Помни, где-то на планете есть враг, который уничтожил три космических корабля и повредил наш, из-за чего и началась эта миссия. И я не думаю, что они ждут где-то в сторонке. Просто пока не поняли, в каком именно квадрате мы упали. Это дает нам фору, но не особо большую. За эти дни мы обязаны найти всех выживших, а потом начать стягивать капсулу к нашему лагерю. Причем капсулы стягивать все. Я это все прекрасно понимаю, кивнула девушка. Но лучше понимать сроки, в которые мы должны уложиться. Сейчас двое суток, нечего даже рассчитывать на сутки, не успеем чисто физически. А дальше? Останется две капсулы, одна на западе, за рекой, другая на юге, примерно в 30 километрах от нашего лагеря. А это много, тоже двое суток. А как перебраться через бурную реку, я пока не понимаю. Дело времени, пожал плечами Яр, разбираться с проблемами нужно по мере их поступления. Если я все правильно понял из досье, то муж Юмика инженер, он поможет решить эту проблему. А Джон, который сейчас у нас на пути. Скажем так, тяжелый боец, который как раз будет полезен в обороне. Не останемся без перекрытия базы гарантированно, если будут какие-то вылазки. но а чтобы делать вылазки, нужно обеспечить тыл. Так что после того, как вытащим всех колонистов, соберем все капсулы. Нужно будет плотно заняться базой. А вот это уже звучит как план, улыбнулась девушка. Но все равно стоит торопиться, не забывай про смертность на космическом корабле. На что-то мы не в силах повлиять, дернул плечами Яр. Жаль тех, кто погибнет, но мы не в силах сделать большего, чем способны сделать. Мы люди, хоть и усиленные в тех или иных направлениях, но мы не все чтобы решить проблему сразу. Золотые слова, столикой грусти ответила девушка. Если бы все командиры понимали эту истину, то бессмысленных потерь во всех войнах было бы меньше. Если бы все понимали эту истину, то войн вообще бы не было. Последний Яр сказал мрачно. Он воспитывался хранителем, а у того была одна базовая установка. Человечество должно быть едино. И не только в плане государственном, но и во всех остальных. У него должна быть общая цель, общее правительство, общая история. Вот только это было словно страхом хранителя, древнего искусственного интеллекта, словно тот знал что-то, что не знали остальные. Возможно, кто-то из Завета знает истинные причины страха, но никто из элитной структуры не отправился покорять новую планету, а остался на Земле как страж порядка и голос воли хранителя, или его левая рука. Когда светило перевалило за зенит, они дошли до требуемой точки. Внутри лежал человек, вот только капсула не хотела открываться на команды извне. А если не разбудить оператора до вскрытия, то он может вообще не проснуться. «И что будем делать?» — уточнила девушка, присев на одно из поваленных деревьев, которые остались после приземления капсулы. «Можно попробовать создать легкую разгерметизацию?» — подумав с минуту, ответил Яр. «Пока Элеонора молчит, хотя связь есть, можно попробовать...» Таким искусственным путем заставить систему капсулы отреагировать и привести человека в чувство. Ведь пока он содержится в условном стазисе, его даже выстрел из пушки не разбудит. «Куда стрелять, я примерно понимаю», — прищурилась на миг девушка, приложив два пальца к шлему в районе виска. Но это чревато внутренними травмами оператора. Я видела, как один, скажем так, знакомый, умер на земле при таком методе. Экстренный, рабочий. Но смертность один из десяти, шансы выжить большие, но в трех случаях из девяти были различные внутренние травмы, которые залечивались в специальных ваннах на основе технологии хранителя. «Дождемся ответа от нашей помощницы», — спокойно ответил Яр. «А пока у нас вынужденный перерыв, то, может, костер разведем до да мяса разогреем? Мне вполне понравилось, оно нежное, сочное». «Так, хватит», — наигранно возмутилась разведчица. «Я тоже человек и тоже есть хочу». И да, мясо было вкусное, поэтому я за хворостом, будем разводить костер. Подготовь таблетку, времени его разводить древним методом нет. Я кивнул, после чего сбросил рюкзак с плеч. Что-что, а тут она была права. Какой смысл пытаться разжечь с помощью уголька, если была специальная таблетка сухого спирта, которая способна поджечь даже столь плохо горящую древесину. Да еще и спички были в запасе, которые могли помочь не возиться с огнивом. Достав малый походный комплект из рюкзака, я сразу нашел искомое, после чего все остальное сложил обратно в свой рюкзак. Осталось как-то отгородить костер от остальной местности. Мало ли, вспыхнет трава, так что парень начал бродить по округе и спокойно собирать камни, которые в несколько кругов выложил вокруг точки, где будет расположен в будущем костер. Девушка вернулась спустя полчаса, при этом выглядела она крайне недовольна и встревожена. Но интересоваться, что именно она видела, сходу одиннадцатый не стал. Она сама расскажет в любом случае, сейчас ей самой приходилось переварить увиденное. А с учетом того, что она ушла в сторону поваленных деревьев, то там явно что-то неприятное. Возможно, чья-то обглоданная туша, а может, что еще хуже. Сделав шалашек, в центр которого была помещена спиртовая таблетка, Яр быстро развел костер, а после поверх него из жердей была создана небольшая стойка. «Сгорит, он это понимал, но какое-то время стоять будет, что позволит разместить на ней что-то для разогрева. Холодное мясо, даже если оно сочное и пропитанное специями, все равно было не самым приятным на вкус. Благо цивилизации!» — усмехнулся Яр, поставив на импровизированную стойку небольшой чан объемом всего пару литров, в котором уже лежало мясо, которое уже через пять минут начало тихо А «Запах-то какой! Специи у Емика были?» «Угу» гибнула девушка, которая выглядела так, словно ее выдернули из важных раздумий. ее ее. ответь мне на один вопрос». «Слушаю», — внимательно посмотрел на лицо девушки парень, чтобы понять, о чем она сейчас думает. «А что, если у нас ничего не получится? Что, если все, что сейчас мы делаем, будет напрасно?» Тревога в ее голосе была явственной, отдавала первобытным страхам. «Мир не так прост». Мир непрост, кивнул командир, встав в полный рост, после чего потянулся. Но пока мы дышим, значит, можем изменить его. Я придерживаюсь такого мнения. И раз у нас есть возможность его менять, то мы будем делать это до конца. Если мы сейчас опустим руки, то заведомо проиграем. Но даже если есть хоть какой-то процент на успех, отличный от нуля, то стоит делать все, чтобы его начать превращать в сто процентов. Ведь все зависит от нас самих по большей части, от нашей готовности противостоять угрозам, от наших навыков, от возможности меняться, подстраиваться. Мы люди, а люди, те еще твари живучие, адаптируются под множество условий. Так что, что бы ты там ни видела, это плата за нашу адаптацию. Кто-то всегда умирает, кто-то остается жив. И чтобы жертва погибших не была напрасна, мы должны сделать все, чтобы приблизить счастливый финал. Финал, на который рассчитывали те, кто уже не с нами, кто уже никогда с нами не будет. Я придерживаюсь такого мнения. Темнее всего перед рассветом. «А до рассвета главное протянуть», — улыбнулась девушка. «Там еще одна капсула, уничтоженная. А по следам этой сразу понятно, что они столкнулись в воздухе. Та, — кивнула она головой в сторону поваленных деревьев, — Буквально штопором вошла в землю, из-за чего лопнуло защитное стекло. А девушка, которая была внутри, в общем, ее сожрала живность. Не боятся они капсул, просто остерегаются. А если чувствуют кровь, то стесняться точно не будут. «Ценные сведения», — кивнул одиннадцатый. «Но сейчас обеда, и мы ждем ответа Элеоноры, что нам делать дальше. Все же с технической точки зрения капсулы лучше всего знает она из нас троих». «Как лесно звучит?» — отозвался голос ИИ. «Ответ почти готов, но я провожу симуляции. Потребуется примерно 30 минут». Как раз хватит на наш перекус. С довольным выражением лица снял с себя полностью шлем Яр, после чего снял Чан с уже кривой конструкции, которая вот-вот должна была под тяжестью и из-за пламени свалиться. «Ну, приятного аппетита!»